Глава 5. Дуэль. Два к одному. Как и планировал, сразу после звонка мы вчетвером сорвались с места и быстро вышли в коридор, оставив свои вещи в аудитории. От главного корпуса мы направились к самому дальнему стадиону, а точнее, в небольшую рощу из смешанных деревьев, куда было проложено несколько тропинок. Когда мы буквально вбежали в небольшой бурелом, Там увидели на Большой Поляне двух парней, которые курили самокрутки. «Ну что, попались наркоманы?» — проговорил Олег, выступая первым. «Чё это вы, парни? Мы же так балуемся!» — ответил один из парней. «Да вы позорите нашу группу, потому придется вас проучить. раздраки вне арен запретили, то идем сейчас на арену, и мы преподадим вам урок». «Но у вас ж больше, чем нас!» — вмешался в разговор второй. «Вот поэтому мы вас и накажем. А если после этого еще раз заметим вас за этим делом, доложим руководству. Тут и срок можно схлопотать. Может, вы еще и приторговываете травкой. Вот пусть охрана и разбирается. Если не хотите неприятностей, молча прямо сейчас топаем на арену, и вы деретесь против нас», сказал Олег, кивнув в нашу сторону. «Но у нас договоренности. Если вызвали одного сразу сообщать об этом, чтобы на арене мы были все в равных условиях». «Ну, выбирайте, карцер, и вас вышвыривают из академии или арена, и две недели в больничке», — вмешался Юрий. Парни переглянулись, и один кивнул на молчуна, явно указывая, что этот уволень не в счет, а значит, одному из них может повести. «Тогда деремся два против одного, так более правильно», — предложил один из парней. «Идет, тогда бегом на арену, у нас мало времени, и учтите, если дуэли помешают...» «То вас все узнают», — сказал Олег, и мы, развернувшись, вышли из зарослей, направившись в сторону арены. То, чем занимались парни, было противозаконным. Но в некоторых княжествах курение марихуаны разрешалось. Только вот парни курили не простую марихуану, а напитанную магией, что строжайше запрещено. Если молодой, одаренный еще безопасен окружающим, то зрелый маг под наркотическим дурманом мог натворить невероятных дел. При этом, как правило, повышались магические способности, но и риск был очень велик. Некоторые кочевые племена Севера и Востока использовали наркотики, напитанные магией. Только вот такой одаренный мог уничтожить все поселение. И не все шли на такой риск, хотя маг становился в разы сильнее. До арены дошли быстро так как она была рядом. Олег договорился о поединке, и мы сразу отправились на арену, разделившись, как и договаривались. Я же пока шел, управлял монетами и распределял магические энергии, готовясь использовать их с максимальной скоростью. На арене была очередь, и нам пришлось ждать, пока та рассосется. Как и предполагала Ирина, к арене потянулись люди из группы Ермолова, и, судя по всему, Сразу после первого боя нас ждет еще один, только вот уже в другом соотношении. Пока стояли и ждали, я обратился к напарнику. «Молчун, ты как, готов к схватке?» Тот уверенно кивнул головой. «Ты понимаешь, что после первой схватки нас ждет еще одна с людьми Ермолова?» спросил я. «Тот опять кивнул головой. Тогда делаем так». «Ты стоишь спереди меня и по команде судьи начинаешь готовить заклинание. Я должен посмотреть, почему у тебя так долго все происходит. Может, найду решение, потому что нам нужно победить в обеих схватках». «Понял меня?» Опять кивок в ответ. «Хорошо. Давай. Мы выступаем первыми. Поэтому соберись», — сказал я, и по сигналу судьи мы отправились на арену. С противоположной стороны к нам вышел самый сильный и встреченный пары начинающих наркоманов. Внимание! Правила всем известны, поэтому повторять не буду. Деретесь до моего сигнала. После него атаковать запрещено. И напомню, что вам нужно избегать смертоубийства. Итак, приготовились на счет 5: Один, два, три, четыре, пять произнес судья, одновременно с окончанием счета противник бросился в нашу сторону, а я, наблюдая за действиями Молчуна, начал формировать щит, и одновременно с этим два небольших фаербола, решив приберечь свои сюрпризы для второй схватки. Молчун в это время кастовал что-то огромное. Его энергоканалы были очень мощными, и он не мог плести слабых плетений, А источник, хоть и был огромным, но плотность магии в нем была очень слабой. Именно поэтому он кастовал мощное заклинание, на которое уходило столько времени. Понятно, что пока он это делает, его может завалить даже слабо одаренный. Но вот наш противник приблизился к нам и на пятой секунде метнул фаербол в нашу сторону. Но я уже вышел вперед и прикрылся простым ледяным щитом отрикошетив магический конструкт. Противник смог меня удивить. Слабое с виду заклинание было достаточно мощным и при встрече с моим щитом отбросило меня на полшага. Но я метнул вначале один фаербол, от которого мой противник увернулся, и стал бегать нас по дуге. Я ждал, когда он подготовит следующий фаербол, и, судя по времени каста, он должен быть мощнее первого. Когда он практически закончил, и начал уже целиться, метнул в него второй фаербол и пустил в землю небольшой импульс магии. Противник спотыкается и в тот же момент выпускает фаербол, но, чтобы обезопасить себя при падении, подставляет руку с висящим перед ней огненным шаром. В итоге фаербол взрывается в двух шагах от него, обдавая его раскаленным песком и сбивая ему всю концентрацию. Оглядываюсь и вижу что Молчуну нужно еще около 4 секунд. Но противник отплевывается от песка, и, видя, что немой напарник уже практически закончил формирование своего мощного конструкта, испуганно оглядывается на трибуну, где сидели люди Ермолова, начинает кастовать щит. Через 3 секунды огромный шар воды срывается с рук Молчуна и устремляется в сторону противника. Надо отдать ему должное. Он успевает создать достаточно мощный щит, вливая в него половину своего источника. Мощная вспышка, способная ослепить, но мое зрение прикрыто призмой всевидения, которую я решил вообще не убирать. Мощный конструкт, шар воды, еще и вращался внутри, поэтому, разметав щит, мощно приложил спрятавшегося за ним студента, которого отбросило на 10 метров. Добивать противника не пришлось. Хорошо, что тот смог выжить, а когда после остановки боя я смог подойти ближе и взглянуть на него, то понял, что переломов у него очень много. Он как минимум месяц проведет в больнице, а это для нас было очень и очень хорошо. Дальше мы наблюдали схватку Олега с Юрием против второго наркомана. Парни действовали слаженно, не дав ни единого шансу противнику, и когда снесли его защиту, Атаковали с двух сторон, переломав обе ноги. Программа минимум была выполнена. Теперь у Ермолова осталось шесть сильных бойцов, при этом двое из них девушки. На выходе с арены нас ждали все шестеро. Вы доигрались, теперь вам придется драться против нас шестерых. Шестеро на четыре. Если вы откажетесь, мы разберемся с вами прямо сейчас, проговорил парень ростом с молчуна. «Хорошо, завтра на этой же арене, после уроков в три на 2, и мы покажем, чего стоим», сказал Юрий, после чего отправился дальше. Когда подошли к нашему общежитию, Олег всех задержал и спросил. «Какие предложения на завтрашний бой?» «Предлагаю выступить той же командой. Мы с Молчаном ночью потренируемся и думаю, что сможем что-то изобразить. Ну и я пару конструктов отработаю», сказал я. «Тогда до завтра!» Ответил он, и мы разошлись по комнатам. Как оказалось, Олег жил с Юрием, ну а я с Молчуном. В комнате мы разобрали вещи, думая, что с соседом мне повезло, хоть с вопросами лезть не будет. «Я сейчас уйду, но ты ложись спать. Часа в три ночи спустишься в окно и пойдем на арену, потренируем пару задумок. Уверен, завтра мы сможем их всех удивить», — сказал я и, переодевшись в рабочую одежду, собрался уходить, но, подумав, спросил, «А у тебя есть пустые кристаллы? Мне нужно зарядить их. Знаю я, кто мне в этом поможет. А в выходные я тебе верну кристаллы целыми и невредимыми». Молчун молча открыл ящик своей тумбочки и показал мне с десяток кристаллов, лежащих в ней. Подумав, взял пять и, поблагодарив, направился в библиотеку на мое удивление она была открыта хотя все говорили что попасть в нее проблематично для студентов доступен только новый корпус а старый давно закрыт и его практически никто не посещает что застыл в дверях проходи и дверь закрой на засов мне не нужны лишние гости я думал ты придешь раньше что задержало тебя спросил рурх пришлось драться на дуэли но это так разминка была «Основная схватка будет завтра, поэтому после уборки мне нужно будет потренироваться», — ответил я. «Ну что же, тогда не буду задерживать. Ты знаешь, куда идти. Когда закончишь, просто прикрой дверь. Она автоматически закроется», — сказал маг, и, скастовав за секунду какой-то конструкт, швырнул его в сторону двери, отчего она на секунду вспыхнула голубым светом. «Да, и вот еще что». «Книги не вздумай отсюда выносить и переписывать тоже. Только то, что сможешь запомнить и изучить. И если будешь разбирать тот стеллаж, начни с верхней палки Там была пара интересных книг. Знания оттуда могут тебе завтра пригодиться. И с напарником тебе, конечно, повезло», — сказал Мэг и, усмехнувшись, скрылся между стеллажами. «Вот ведь жук». Походу, он знал, где я был, и, скорее всего, даже видел наш бой. Но размышлять над этим у меня времени сейчас не было. Мне нужно заняться разборкой книг. Дойдя до нужной комнаты, открыл двери, вошел в нее. Со времени нашего с Кириллом ухода тут ничего не изменилось. Поэтому я занялся продолжением прерванной работы. В тишине, когда работаешь один, да еще и под землей, Все чувства обостряются, вот и в этот раз. Моего слуха достигло шуршания под одним из стеллажей, поэтому, отложив в сторону очередную книгу, которую я пролистывал и протирал, медленно отправился в ту сторону. Шум был очень тихим и периодически прекращался, но я все же смог определить место, откуда он шел. Стеллажи имели небольшое основание из бруска около ста мм высотой. И именно за этим бруском и раздавалось царапание. Самое интересное, что в магическом зрении там никого не было. А с учетом расстояния должен быть контур мыши или крысы. Ведь даже линза всевидения позволяет с такого расстояния рассмотреть внутренние органы и кости. А такое ощущение, что там никого нет хотя, направив живу в уши и обострив слух до максимальных значений, отчетливо расслышал шум лапок по полу. Крыса с магическим щитом или умеющая маскироваться — очень интересная тема для изучения. На цыпочках обхожу этот стеллаж, внимательно осматривая основания, но ничего не нахожу. Тогда остановлюсь на колени и, продвигаясь вдоль стеллажа, ощупываю его, и буквально через 5 метров моя рука утопает в бруске. Самая настоящая иллюзия. Вот как крысы перемещаются по библиотеке. А с учетом того, что часть книг содержит различные магические предметы, есть все шансы на то, что тут появились магические крысы. Про магических животных я читал, но нарваться на них было практически невозможно. Во всяком случае, так утверждают все источники, которые я нашел на эту тему. Так, и что мне с этим делать? Заполучить магическую крысу — это, конечно, круто. Но если вспомнить, как я общался с домовым и белкой, то можно воспользоваться этими знаниями. Усевшись на корточке, попробовал настроиться на грызуна, спрятавшегося внутри стеллажа. То, что мои действия возымели эффект, я вначале услышал, так как крыса замерла, и от нее пошел слабый импульс испуга и удивления. Жаль, что у меня ничего нет, чтобы предложить для знакомства, но попробую подпитать его магией. Для этого я примерно определил, где он находится, и направил тонкий лучик живы, который направил в прикрытую иллюзию нору. Когда живо коснулась крысы, то от нее пришел возглас удивления, и благодарности. Но долго наслаждаться ей я не дал и представил себе человека, который разговаривает с крысой, послал картинку своему собеседнику, с которым у меня возникла связь. Ждать пришлось минут пять, пока мой ментальный собеседник медленно двигался в мою сторону, принюхиваясь и иногда замирая. В итоге я увидел вначале усатую мордочку, высунувшуюся из-под стеллажа, а потом и саму крысу. Что удивительно, крыса была очень крупной и имела свой магический источник, который и создавал иллюзию, маскирующую ее. Но самое удивительное, что крыса имела странные формы, а когда она выпрямилась как человек и защебетала, стала похожа на человека. Махнув рукой, она создала довольно сложное заклинание, но напитала его не конкретной магической энергией, а сырой маной, что было очень необычно. Такого владения сырой маной я пока не видел. Дело в том, что создавать из нее конструкты — огромная проблема. Или я что-то не знаю. С этой крысой нужно дружить. Она может научить меня тому, что для многих считается невозможным. В результате ее магии возникла горсть зерен. Вот и ответ, как она выживает в этой библиотеке, не попадая в мышеловки и ловушки. Я в ответ послал немного живы для крысы, и она прямо на глазах начала омолаживаться. Похоже, другие магические энергии ей недоступны, или она не имеет к ним доступ. К сожалению, время моей работы здесь закончилось, и я послал образ уходящего человека, на что крыса по-человечески вздохнула и кивнула головой. В ответ послал образ того, что скоро приду еще, если меня завтра не покалечат на арене. На этом мы с крысой и расстались. А я поспешил на выход из библиотеки. Рурха по пути не встретил, а когда закрыл за собой дверь, она защелкала множеством замков. Дальше мой путь лежал в заветную рощу, где росли сосны и проходили магические потоки. Шел в полной темноте используя призму, поэтому заранее обходил всех, кто встречался на моем пути, видя их еще издалека. На улице царила ночь, и, вероятно, скоро уже будет полночь, поэтому я в темной одежде был практически невидим. Добравшись к нужному дереву, залез на него и, поднявшись наверх, пристегнулся ремнем. Привычными действиями притянул к себе магические жгуты различных энергий и начал напитывать их. Живо вода, огонь и воздух струями полились ко мне, а вот земли рядом не было, и придется напитать ее в другом месте. По дороге уже приметил пару мест. Удалось распределить получение так, что освободилась правая рука, и теперь можно попробовать оперировать монетами. Для начала запустил одну, постепенно добавляя еще и еще, и на пятой монете потерял ее. Значит, контроль четырех каналов и четырех монет. Для первого курса Академии это просто шикарно. Но больше всего меня порадовали начавшиеся зарождаться очаги будущих источников. Помимо моего, сразу три источника стихий, которые я качаю постоянно и прогоняю по своим каналам, стараясь напитать сами энергоканалы их мощью. Сосредоточившись на монетах, поднял их высоко вверх и начал вращать в разные стороны, а затем и с разной скоростью. То есть каждая монета управлялась отдельным жгутом магической энергии, что было неимоверно сложно, и уже через час такого контроля я был весь мокрый, откатившегося градом пота. И мне пришлось прекратить это упражнение, чтобы остались силы на ночную тренировку. Уже в 2 часа ночи кристаллы были наполнены. И даже тело, напитано магическими энергиями до максимума, ощущение было очень необычное. Меня буквально распирало от силы и хотелось впитывать ее безостановочно. Но в этом и заключалась опасность. Рядом со всеми источниками всегда дежурит послушник, который смотрит, чтобы студенты не перегорели в буквальном смысле этого слова. А есть редкие единицы, которым доступ к источнику противопоказан, так как самостоятельно отцепиться от него они не могут. Живо вернуло мне нормальное самочувствие, и я решил немного потренироваться, пока есть время. Поэтому, вынув целую пригоршню монет, начал запускать их по разным траекториям. Еще напитывая перед этим живой и магией огня, накаляя их. Полчаса на тренировку и понял, что монеты движутся вокруг меня практически самостоятельно, автоматически подпитываясь. Закончил тренировку и отправился за молчаном.